Майоми и её сёстры в итоге были доставлены в больницу, в которой лежала Минами. Когда подоспели Татсу и Миюки, Касуми и Изуми ещё не очнулись, Майоми с самого начала потеряла сознание не полностью, однако она всё ещё лежала на кровати, несмотря на то, что уже была в состоянии встать своими силами и вести разговор. «Во всяком случае, главное, что серьёзных травм, похоже, нет. Я думаю, что Миноракун сдерживался», — ответила Майоми Татсу, и у неё всплыла самоупрекающая улыбка. Целеминорокуна является только менаметян, и я уверена, что у него нет намерений серьёзно враждовать с нами. Но ведь можно быть врагом, даже не имея им быть так ведь. Целеминорокуна является только менаметян, и я уверена, что у него нет намерений серьёзно враждовать с нами. Но ведь можно быть врагом, даже не имея намерений быть так ведь. На утешение Миюки тоже пришёл лишь замысловатый бунтарский ответ. Сэмпай, извините, я повела себя по-детски. Когда Таци обратился к ней осуждающим голосом, Майюми, похоже, наконец заметила недостатки в своём поведении. «Нет, я считаю, что досада от поражения — это вполне естественно». В ответ на слова Миюки Майюми сделала сдачное лицо и вопросительно склонила голову. «Миюки-сан тоже когда-то проигрывала?» «Да, э, было такое, но...» «Извини, я задала глупый вопрос». «Кстати, Дзимандзи-сэмпай погнался за Минору?» Прежде чем возникла неловкая пауза, Татсу сменил тему. «Да, хотя я не слышала это прямо от него самого», ответила Майюми, приняв эту помощь Татсу. «Это люди из семьи Дзиманзи, так сказали». Майюми слегка вздохнула. Это был вздох восхищения, а не насмешка над собой или попытка пожалеть саму себя. «И всё-таки Дзиманзи-кун потрясающий. По-другому не скажешь после того, как он дал отпор Минору-куну и остался невредимым». Способности Дзиманзи-сэмпайи правда восхитительны, но... Если бы там был только один Дзимонзи-сэмпай, то это была бы более ожесточённая битва». «Хм?» Маэми вопросительно склонила голову. После сражения с Касыметян и Изуметян, а затем с Саигусы-сэмпай, минура должен был прилично подустать. Без усилий, приложенных сэмпаем и её сёстрами, даже Дзимонзи-сэмпай не смог бы закончить невредимым. «Это моё мнение». «Думаешь?» «Нет, ты права. Если подумать, то так и есть. Спасибо, Мейюки-сан». Майоми улыбнулась Миюке, и та слегка поклонилась в ответ. После этого Таца и Миюке поговорили с очнувшимися Касуми и Зуми и уехали домой. В палату Минами они не зашли, они уже посещали её вечером, к тому же им сказали, что сама Минами спит, устав от упражнения про реабилитации. Похоже, Сэмпай и её сёстры вернулись домой. Сидя в гостиной и смотря на экран мобильного терминала, Таца сообщил Миюке то, что там прочитал. «Могли бы провести ночь в больнице». «Может, это из-за того, что дома спокойней?» «Не могу чувствовать себя спокойно в больнице, контролируемой семьёй Цуба?» «Я не про Сэмпай сестёр, а про главу семьи они сама ты злой. Но, возможно, ты прав». Эта внезапная перемена Миюки заставила Тацу и лишь криво улыбнуться. Увидев улыбку Тацу, Миюки тоже облегчённо улыбнулась. Возможно, она подумала, что её внезапная перемена провалилась. «Кстати, Ани сама сможет ли Дзюмонзи Сэмпай поймать Минору Куна?» Миюки не смогла противиться пришедшие в голову мысли, что нужно поменять тему, но даже и без этого она была серьёзно обеспокоена результатами преследования Минору. Сомневаюсь. Ответ Тации был кратким и пессимистичным, и не по той причине, что Тация по личному опыту знала силу Минору. Магия семьи Дзимонзи, оправдывая их псевдонимы «Железная стена» и «Последний рубеж обороны столицы», подходят для защиты определённой точки. Хотя она также демонстрирует свою несравненную силу в сдачах перехвата и отпора, Но маловероятно, что она подходит для задач выслеживания захвата. Да, теперь я припоминаю, что в том вампирском инциденте они не принимали особого участия в поисках снающих по окрестностям паразитов. У всех есть сильные и слабые стороны. Разве сам Дземонзи-сэмпай не должен думать, что лучше будет снова устроить засаду, чем гоняться за ним? О, они сама. Я думаю, что пригодности и склонности не всегда совпадают. Тут ты меня сделала. Татси, улыбаясь, шутливо поднял руки вверх, И Миюки гордо улыбнулась в ответ. Но независимо от того, что думает Зимонзи-сэмпай, шутливая улыбка исчезла с лица Тацу, Миюки тоже вернула своему лицу смирное выражение. Имея свою целью вторжения в больницу, Минора был естественным образом ограничен в количестве возможных тактик. Если связать это с политикой и избегать разрушения больницы насколько это возможно, то маршрут вторжения был ограничен главным входом, ночным входом, входом для персонала, задним входом и крышей. В случае Дзимонзи Сэмпайя лучше было подождать, пока Минору сам прыгнет к нему в руки. Но у Минора есть пара-таки Монтонка. Обе эти маги способны скрывать находящиеся прямо у вас перед глазами или выдавать ложное местоположение. Даже зная, что он придёт, его было бы трудно поймать, верно? Дзимонзи Сэмпайя не нужно в точности знать, где находится Минору. Извини, но что ты имеешь в виду? Магические барьеры используются не только для того, чтобы защищать то, что внутри от того, что снаружи. Их также можно использовать для запирания цели внутри, чтобы она не могла выбраться наружу». У Миюки вырвалось а и она прикрыла рот одной рукой. «Я не знаю, в деталях, в каких масштабах Дзимонзи-сэмпай может растянуть свой магический барьер, но на 10-20 метров он точно сможет. Можно предсказать действие Минора и окружить барьером выбранную область. При таком подходе не получится сбежать с помощью парада или кимонтонка». «Понятно. Зная, куда он придёт, если там будет Дзимонзи-сэмпай...» он сможет его поймать, несмотря на магический камуфляж. Но в случае, когда нельзя установить, куда он направится, будет трудно сорвать с него камуфляж Парада или Кемонтонка. Это ты имеешь в виду. Это моё мнение. Если я не ошибся в рассуждениях, то убегающего Минора должно быть очень трудно поймать». Тацуя сделал паузу и показал такую горькую улыбку, будто пожимает плечами. «К тому же я не говорю, что сам поймаю его, если буду преследовать. Если Парад и будут использоваться вместе...» то обнаружить его будет очень трудно даже элементальным взглядом. Вот, значит, как. Вероятно, самым лучшим способом будет использование помощников и неспешный поиск. Будем надеяться на поисковые сети семьи Сейгуса и Куда. Я был наивен. Откинувшись на спинку сиденья кабинки электропоезда, Минора облегчённо вздохнул и упрекнул сам себя. Прошло уже 10 минут, как он оторвался от руководимого катста отряда преследования Семидзимонзи, и сел в кабинку электропоезда, направив её в сторону Хукурику. Благодаря исцеляющей способности паразита, нанесённый к отстранению уже зажили. Заехав в своей кабинке на борт трейлера дальнего следования, изменивший своё лицо парадом Минору, наконец почувствовал себя сбежавшим. Но он всё равно не отменил маскировку парадом. По закону, в персональной кабинке электропоезда была гарантирована приватность, но он не знал, можно ли доверять этому утверждению. Служба общественной безопасности могла установить камеры наблюдения. и нельзя утверждать, что 10 главных кланов не смогут получить доступ к изображению с этих камер. Тем не менее, хоть и не полностью, но расслабившийся Миноро получил немного времени, чтобы оглянуться на события сегодняшней ночи, которые закончились для него полным провалом. Миноро не недооценивал 10 главных кланов, но если взглянуть на результат, то остаётся только рассмеяться. Он собирался похитить Минами в одиночку, он рассчитывал, что это возможно. Но в реальности он не смог даже проникнуть внутрь больницы. Всё шло хорошо до того момента, когда он нейтрализовал трёх сестёр Саигуса, но когда у него на пути встал глава семьи Дзимонзи, ему пришлось отказаться от плана похищения Минами. Майюми, Касуми и Изуми тоже было непросто победить. Казалось, что это была безоговорочная победа, добыта за короткое время, однако все трое оказались намного сильнее, чем он ожидал. С Касуми и Изуми поодиночке битва была бы совсем нетрудной, даже когда они действовали сообща, особой угрозы для нынешнего Минору они не представляли. Но когда они объединились в использовании составной магии, они действительно смогли потеснить Минору. Когда его тело застыло от магии Зуми, это была не актёрская игра, чтобы заставить противника потерять бдительность. Без исцеляющей способности паразита он бы проиграл ещё на этом этапе. Если бы он не знал заранее применённые после этого любимой магии этих двоих, азотном шторме, то его контратака не смогла бы быть выполнена так превосходно. Майами была ещё сильнее, чем использовавшие составную магию Касуми и Зуми. Изначально не планировал использовать сегодня ставшую решающей в той битве континентальную древнюю магию то заклинание, использующее сформированное тело в качестве проводника. То, что Майоми сможет разрушить его парад, стало для него полной неожиданностью. И, наконец, Зимонзи Кацта... Минор узнал о Кацта немного. В его памяти осталось только то, что они однажды встретились и лишь представились друг другу и обменялись парой слов. Он осознал это, скрестив с ним мечи в реальности, хотя точнее будет сказать, скрестив меч со щитом. Кацта действительно был железной стеной. Даже если Минора внимательно оглядывался на те события, у него совершенно не возникало образа, как можно преодолеть эту защиту. Его не оправдывала битва с сёстрами Сейгуса, произошедшая перед этим. Он действительно вымотался от этой серии сражений. Но Минора этого ожидал и всё равно решил атаковать этой ночью. К тому же он не верил, что смог бы как-то перехитрить Кацта, даже если бы не устал от сражения с Майюми и её сёстрами. Он не думал, что проиграл бы, но чувствовал, что не был бы убит. «Для меня он, возможно, более грозный противник, чем Та Фаланга обладает особенностями, нейтрализующими иллюзии, сформированные тела, тактика против парада, запереть в области атаковать по всей её площади. Я не смогу провести этот штурм лишь своими собственными силами». Сидя в кабинке электропоезда, Минору продолжил свои отрешённые размышления.